Иностранная политика 99-й пожарной команды Джон Бирнс, возница в 99-й пожарной команде, был одержим недугом, который его товарищи называли японитом. У Бирнса на втором этаже пожарного депо всегда лежала развернутая на столе карта военных действий, и в любой час дня или ночи он готов был объяснить вам точное расположение, состояние и намерения русской и японской армии. Карта его была утыкана пучками булавок, которые изображали враждующие стороны, и он перемещал их изо дня в день в соответствии с военными известиями в газетах. Каждый раз, когда японцы одерживали победу, Джон Бирнс переставлял соответствующим образом булавки а затем исполнял бурно восторженный военный танец. Его товарищи пожарные слышали его возгласы. «Здорово! Вот это так здорово! Ах вы чертенята! Обезьяны морские бесхвостые! Вот молодчаги-то! Карлики, черти кривоногие, морды собачьи! Ну, жарьте, жарьте на Прованском! Будете скоро лопать рис в самом Петербурге!» Даже на прекрасном острове Ниппоне вряд ли нашелся бы более ревностный поклонник японского оружия. Сторонникам русских не рекомендовалось показываться в пределах пожарного депо номер 99. но иногда все мысли о японцах испарялись из головы Джона Бирнса. Это бывало тогда, когда раздавался пожарный сигнал, и он взбирался на свое высокое качающееся сиденье на повозке с пожарным рукавом, чтобы править Эребом и Джо, самой лучшей запряжкой во всем пожарном департаменте, по убеждению 99-й команды. Из всех существующих кодексов, принятых людьми для урегулирования их отношений к своим ближним, величайшими следует признать Кодекс рыцарей круглого стола с подвижников короля Артура, Конституцию Соединенных Штатов и неизданные правила Нью-Йоркского пожарного департамента. Приемы рыцарей круглого стола стали теперь неприменимы. Их отменило изобретение трамваев и процессов о нарушении обещания жениться, а нашу Конституцию с каждым днем начинают считать все более и более антиконституционной. Таким образом, преимущество приходится отдать кодексу наших пожарных. Пароход из Европы выбросил на эмигрантскую пристань на острове Элиси кусок первичной материи, в надежде, что из него вылупится со временем американский гражданин. Служащий столкнул его со сходней, доктор накинулся на его глаза, как ворон, отыскивая трахому или офтальмию. Его вышвырнули на берег и выбросили в город свободы. Теоретически, может быть, все это проделывалось над ним, чтобы сделать ему прививку против монархизма капли его собственного яда. Подкожное впрыскивание европеизма благополучно потекло по венам великого города. Широкая, счастливая ребяческая улыбка не сходила с его лица. Его не отягощали ни багаж, ни заботы, ни честолюбивые замыслы. Его тело было, ладно, скроено и одето в какой-то экзотический халат или кафтан. Блаженно бессмысленное лицо его... с маленьким плоским носом, почти заросло густой лохматой вьющейся бородой, похожей на шерсть баллонки. В карманах этого привозного продукта было несколько чужестранных монеток, гинариев, скуда, копеек, фенигов, пиастров. Кто его знает, какая финансовая номенклатура была в его неведомой стране. Болтая сам с собою... все время улыбаясь во всю ширь своего лица радуясь шуму и движению варварского города куда его забросил дешевый пароходный тариф чужеземец забрел удаляясь все время от ненавистного ему моря в район девяносто девятьятой пожарной команды легкий как пробка он плыл качаясь на волнах человеческого прилива Невиннейший атом в потоке тины, которая вливается в резервуар свободы. Пересекая Третью авеню, он замедлил шаги, восхищенный грохотом воздушной железной дороги над его головой и успокоительным стуком экипажных колес по булыжнику. И вдруг новая восхитительная струна прозвучала в этом оркестре — музыкальное брецание гонга. Откуда ни возьмись, появилось огромное изрыгающее пламя и дым колесница, и толпа кинулась смотреть на нее. Это прекрасное, чарующее взор явления быстро промелькнуло, и эмигрант из протоплазмы последовал за ним все с той же широкой, восхищенной, бессмысленной улыбкой. И, следуя за ним, он подвернулся под колеса, мчавшийся вслед повозки с пожарным насосом. на котором Джон Бирнс натягивал стальными мускулами вожжи над ныряющими крупами Эреба и Джо. Неизданный кодекс пожарной конституции не знает исключений поправок. Это простой закон, такой же ясный, как тройное правило. Даны неосторожная человеческая единица поперек дороги, пожарная повозка с рукавом и железный столб воздушной железной дороги. Джон Бирнс приналег всей своей тяжестью и всей силой своих мускулов на левую вожжу. За пряжкой повозка метнулись в эту сторону и ударились, как подводная мина о железный столб. Люди на повозке разлетелись во все стороны, как кегли, сиденье возницы сломалось, столб устоял против удара, а Джон Бирнс очутился на земле со сломанным плечом на расстоянии 20 футов, в то время как Рэп, черный как вороново крыло, красавица Рэп, общий любимец, лежал и бился в своей сбруе со сломанной ногой. Из уважения к чувствам девяносто девятой пожарной команды я только слегка коснусь подробностей. Команда не любит, когда вспоминают этот день. Собралась огромная толпа, были даны сигналы, И в то время, как карета скорой помощи расчищала себе дорогу, пожарные 99-й команды услышали револьверный выстрел и отвернулись, не решаясь взглянуть на Эреба, над которым нагнулся полисмен. Когда пожарные вернулись в депо, они заметили, что один из них приволок с собой из ворот виновника, постигшего их несчастье. Они поставили его посреди зала и угрюмо собрались вокруг него. Виновник катастрофы с большим жаром объяснял что-то и размахивал руками. — Черт его знает, что он лопочет с отвращением, — сказал Даулинг. — Шипит, словно сода с кислотой. Тьфу! Тошнит меня. — И это называется человеком. Наш рэп стоил целого парохода, набитого такими двуногими животными. «Иммигрант это! Вот это что!» «Посмотрите на карантинный знак мелом на его одежде», — сказал Рейли из канцелярии. «Он только что высадился. Это должно быть какой-нибудь даго или гун или из этих, как их там, финнов, что ли. Вот каким товаром награждает нас Европа!» «Нет, подумайте только, чтобы из-за подобного существа Джон очутился в больнице и погибла лучшая пожарная запряжка во всем городе!» — застонал другой пожарный. «Его следовало бы свести на пристани, утопить!» «Сходить кто-нибудь за Слависким!» — предложил возница паровой машины. «Надо все-таки узнать, на какую нацию падает ответственность за это соединение волос и шипящих звуков!» Славиский держал закусочную за углом на Третьей авеню и славился как языковед. Один из пожарных привел его, угодливого толстяка с наблюдательным взглядом и разнородными гастрономическими запахами. — Славиский, попробуй-ка на язык этот привозной продукт, — попросил Майк Даулинг. — Мы никак не можем понять, откуда он, из Неменчины или из Гонконга на Ганге. Славистский последовательно обратился к чужеземцу на нескольких диалектах. Они отличались один от другого по ритму и по каденции. Он начал со звуков, похожих на те, которые производят полоскание горла при ангине, и кончил наречием, вполне напоминающим открывание жестяной банки с томатом при помощи ножниц. Эмигрант отвечал звуками, напоминающими откупоривание бутылки с имбирным пивом. — Я узнал его имя, — доложил Славицкий. — Вам его все равно не выговорить. Лучше я напишу его на листке бумаги. Ему дали лист бумаги, и он написал. — Димитрий Свангвск. — Похоже на какую-то стенографию, — сказал Рейли из канцелярии. — Он говорит, на каком-то жаргоне, — продолжал переводчик, вытирая себе лоб. это смесь австрийского С некоторой долей турецкого попадаются еще венгерские слова, немного польских и много похожих на румынский, но без примеси наречия на котором говорит одно племя в Бессарабии. Я его не совсем понимаю. — Что же он, по-твоему, все-таки? — Даго или полячишка, или что? — спросил Майк. — Он, — ответил Славицкий, — он, я думаю, он из... Я думаю, что он дурак. Закончил он, недовольный своей лингвистической неудачей. «Извините меня, но я должен вернуться в мой магазин!» «Так мы и не узнали, что это за птица», — сказал Майк Даулин. «Но все равно вы сейчас увидите, как она полетит!» Взяв иноземную птицу, залетевшую в гнездо свободы за крыло, Майк потащил ее к дверям пожарного депо и дал ей пинка ногой. Это был пинок достаточно прочувствованный, чтобы выразить в нем всю злобу девяносто девятой пожарной команды. Дмитрий Сванговск побежал по панели, но один раз оглянулся, чтобы показать огорченным пожарным свою неискоренимую улыбку. Джон Бирнс вышел из больницы через три недели и вернулся к своему посту. С большим смаком он занялся приведением своей карты военных действий в соответствии с данными минуты. — Держу все время за японцев, — объявил он. — Вы только посмотрите на этих русских. Это волки. Их надо истребить. Будьте благонадежны. Эти чертенята япончики выметут их, как помелом. «Молодцы эти джиуджитчики, ей-ей! Помяните мое слово!» На другой день по возвращении Бирнса в пожарное депо пожаловал неразоблаченный Дмитрий Свангвск. Он охмулялся еще шире, чем всегда. Ему удалось дать понять, что он желает поздравить возницу повозки с рукавом с выздоровлением, и выразить свое сожаление, что он был виновником несчастного случая. Он выразил это с такими необычайными жестами и в таких странных звуках, что команда полчаса веселилась. Затем его снова вытолкали, а на другой день он пришел опять и опять улыбался. Как и где он жил, никому не было известно. Девятилетний сын Джона Бирнса, принесший из дому лакомство для выздоравливающего, прельстился чужеземцем и последнему позволили иногда безопасно околачиваться у входа в пожарное депо. Однажды днем большой коричневый автомобиль из главного управления пожарного департамента остановился жужжа у входа в здание 99-й команды, и из него вылезло начальствующее лицо для производства ревизии. Пожарные вышвырнули чужеземца, Причем на этот раз пинок был более внушительным, чем обыкновенно, и торжественно провели начальника по всему зданию и девяносто девятой команды. Все блестело там, как зеркало. Начальник сочувственно отнесся к огорчению команды по поводу гибели реба и обещал доставить для Джоса товарища, который в грязь лицом не ударит. Джо вывели из конюшни, Пусть начальник сам увидит, что Джо заслуживает самой лучшие пары, которую только можно найти во всем лошадином царстве. Пока пожарные столпились, разглагольствуя вокруг Джо, Крис залез в автомобиль пожарного департамента и, нажав стартер, пустил его полным ходом. Пожарные услышали пыхтение чудовища и крик мальчика и кинулись на помощь, но поздно громадный автомобиль помчался, к счастью, посередине улицы. Мальчик ничего не понимал в его механизме, он сидел, уцепившись за подушки, и ревел. Никто не мог остановить автомобиль, кроме кирпичной стены, но Крис от такой остановки ничего бы не выиграл. Дмитрий Сванговск только что вернулся, ухмыляясь за получение нового пинка, когда Крис сыграл свою забавную шутку. Когда другие, услышав крик ребенка, бросились к дверям, Сванговск бросился на Джо. Он вполз на голую спину коня, как змея, и закричал ему в ухо что-то, напоминавшее свист дюжины хлыстов. Один из пожарных впоследствии клялся, что Джо ответил ему на том же языке. Через 10 секунд после того, как автомобиль умчался, огромный конь уже глотал по его следам асфальт, как макаронину. Несколько человек в двух с половиной кварталах от пожарного депо видели, как произошло спасение мальчика. Они передавали, что никакого автомобиля они не видели. Видели они только коричневый шум, а посередке его вместо Криса черную точку. Вдруг огромный дом с на нем ящерицей поравнялся с шумом, ящерица перегнулась, ухватила черное пятно и вытащила его из коричневого шума. Через пятнадцать минут после последнего пинка, полученного иностранцем из рук, или, вернее, от ног девяносто девятой пожарной команды, он въехал на Джо в ворота вместе с мальчиком, спасенным, но подавленным тяжелым сознанием, ожидающей его трепки. Сванговск соскользнул на землю, прислонился головой к морде Джо и издал звук, похожий на куриное кудахтанье. Джо кивнул головой и громко фыркнул через ноздри. Славиский закусочный был посрамлен. Джон Бирнс подошел к иностранцу. Чужземец ухмылялся и ожидал очередного пинка. Бирнс так крепко пожал ему руку, что тот на всякий случай ухмыльнулся, но принял это за новый способ наказания. «Этот язычник ездит верхом, как казак, — заметил один из пожарных, видевший в цирке ковбоев и индейцев. — Это лучшие наездники в мире! Это слово будто наэлектризовало чужеземца. Он ухмыльнулся еще шире, чем всегда. — Казак! Казак! — бормотал он ударяя себя в грудь. — Казак? — задумчиво повторил Джон Бирнс. — Это, кажется, что-то вроде русского. «Да, это одно из русских племен», — сказал Рейли из канцелярии, который почитывал в промежутках между пожарными тревогами книги. Как раз в эту минуту Олдермен Фоул, возвращаясь домой и ничего не зная о происшествии с автомобилем, остановился в дверях пожарного депо и закричал Бернсу, «Алло, Джимми, ну как война? Японцы все накладывают русским медведям, а?» — О, не знаю, — сказал Джон Бирнс раздумчиво. — Японцы еще настоящего-то не видали. — Подожди-ка, задаст им Куропаткин здоровую трепку. Так небось подожмут хвосты, как пуделя.